Глава 44 Я так давно тебя не видел. Тиара. Вечер прошел прекрасно. Наши семьи встретились, познакомились, и в чем я была уверена, подружились. То, что происходило за столом, дружелюбные улыбки, милая беседа и радующие душу эмоции – все это настоящее. Никто не обманывал и не таил в себе недовольства или каких-то сомнений на наш Скайлем счет. Нет, родители действительно были рады за нас. Разошлись мы по комнатам чуть ли не за полночь. Все никак наговориться не могли, сидя на террасе кто с кофе, кто с какао на мягких подушках и укрытые пледами. Нужно было видеть леди Эстель. Столько восторга проглядывалось у нее на лице. Ей так нравилась та теплая, уютная атмосфера, царящая у нас дома. Как и ожидалось, матушка поселила Кайля подальше от моей комнаты. Вот только все это зря. Хоть в другой дом, он все равно придет ко мне, что, собственно, и произошло. Стоило только принять водные процедуры, переодеться и выйти из комнаты гигиены, как я сразу же попала в любящие объятия мага света, поджидающего меня. Ночь мы провели вместе. Нет, Кайль не позволил себе ничего лишнего. Даже целовать меня не стал, говоря, что тогда его выдержка Летит к чертям. Поэтому мы просто лежали, обнявшись. Да так и уснули. Пока нас не разбудили. «Какого? Тиара! Кайль!» Рэг брата моментально вырвал из сна, заставив подскочить на кровати, причем не меня одну. «Живо к себе!» Майкл, чуть прищурившись, смотрел на мага Света, у которого я чувствовала, не возникло желания грызнуться. «Тебя сейчас будить пойдут! Скорее всего, уже идут! Давай, поторопись!» Кивнув, Кайль с легкостью создал портал, шагая в него. «Ой, прекрати!» — отмахнулась я от брата. «Это на Кайле твои гляделки действуют, у меня на них иммунитет». «Мелкая вредина!» — внезапно хохотнул Майкл. «Хотя...» — вздохнул он, и мне послышалась нотка тоски. «Уже не мелкая». «Ну что ты?» — у меня моментально прошел боевой настрой. Сползла с кровати, подходя к нему. «Ти!» Рука брата, любя заправила за ухо локон волос, упавший мне на лицо. Я понимаю, появился тот, кто душу дьяволу продаст за тебя, а ты за него. Я постепенно отхожу на задний план. «Ну что ты такое говоришь?» Кинулась вперед, обнимая Майкла и прижимаясь щекой к его груди. «Я не против, честно». Меня нежно обняли, положив подбородок на макушку. «Наоборот, даже рад. Ты нашла достойного, Ти. Верь ему» что бы ни случилось. Доверие — это основное в отношениях. А я пусть теперь и буду стоять в стороне, но все же знай, всегда окажу поддержку. Считай меня своей тихой гаванью, в которой всегда найдешь убежище. Хорошо? Хорошо, всклипнула я, понимая, что мне так повезло с ним. Мы с Майклом всегда понимали друг друга. Да, он временами ругал меня, но только за дело, потому что волнуется и сильно любит. «Иди умываться!» Брат ласково взъерошил мои волосы. «И спускайся к завтраку. Мама там опять пир на весь мир устроила!» Хохотнул он. Спустя время мы все сидели за большим столом. Матушки, что вполне ожидаемо, обсуждали предстоящую прогулку, а отцы с Майклом пытались ненавязчиво сдвинуть их маршрут в сторону ипподрома. Пока им этого не удавалось, но они не теряли надежды на успех. Экипажи уже были подготовлены и ждали нас. Собравшись, шумную толпу мы отправились на запланированную прогулку. Парк встретил нас ароматами природы и ярким солнечным светом, пробивающимся сквозь густую листву. Пары неспешно прогуливались по мощенной дороге, говоря о чем-то своем, а на верхушках деревьев пели птицы. «В той стороне пруд!» Мама встретилась взглядом с леди Эстель, которая в ту же секунду согласно ей кивнула, говоря о том, что маршрут выстроен. Недавно у Чомги вылупились птенцы. Она их так забавно на себе катает? — Решено! — кивнула матушка Кайл, игнорируя умоляющие взгляды своего супруга, душа которого рвалась на иподром Отправляемся к пруду! Посмеявшись над кислыминной герцога, мнение которого разделял мой папа и Майкл, мы двинулись в сторону водоема. Я и Кайл шли позади всех, неспешно, держась за руки. Было так хорошо, душа пела от счастья. Нос уловил вкусный аромат яблок в карамели, и маг света заметил мой интерес. «Хочешь?» «Хочу», — выпряла я, хитро прищурившись. Кайля сначала замер, потом закашлялся, вызвав у меня смех. «Все хорошо?» — обернулась матушка. «Да», — махнула я рукой. «Вы идите, а мы яблок в карамели купим и догоним вас». Клавочки со сладостью словно специально набежали люди. Кайль усадил меня на скамейку неподалеку, а сам направился занимать очередь. Откинувшись на спинку, я прикрыла глаза, сделала глубокий вдох и чуть приподняла лицо к солнечным лучам. Что сказать? Я поняла, что наслаждаюсь жизнью. Каждым вздохом. Каждой секундой. Тиара, голос, который уже давно забыла и ни при каких обстоятельствах не хотела слышать, долетел до меня. «Привет, Тиара!» Медленно распахнула глаза, встречаясь с улыбающимся Кевином позади которого стояли его дружки. «А ты чего здесь?» Скалился этот придурок. «Одна?» Хотя не отвечая, и так видно, что одна. И Я, не собираясь вести с ним беседы, молча поднялась и попыталась обойти эту компашку, которая только в полном составе чувствовала себя бессмертной, но мне не позволили. «Оу!» – преградил дорогу Кевин. «Куда же ты?» «Не спеши, давай пообщаемся». «Я так давно тебя не видел».